И очищается невежеством. Это значит бросить обвинение обществу. Но живем мы с мудрецами, погибаем мы с безумцами. Не один ли рано или поздно будет результат? Потому-то великий извлекатель квинтэссенции и выразил некогда эти две системы в двух словах: каримари, каримара. Примечание. Восклицание Рабле.